Егор Гейдер, ссылаясь на западных экономистов, в книге Долгое время приводит интересные цифры. Стоимость перевозки груза через всё Средиземное море с запада на восток в те далёкие доисторические времена равнялась стоимости перевозки той же массы груза по суше,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 500 миллионов лет назад, когда жизнь преодолела почти 9/10 дистанции от бактерии до Сократа, гипотетический наблюдатель ещё не мог бы определиться по месту возникновения разума в море или на суше. 30 миллионов лет назад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 Только отблиск первого костра осветил пройденную точку бифуркации. Гомо всё-таки пришёл первым. Так поэтично описали этот процесс исследователи эволюционисты, Жгалло и Смирнов. Даже я не сказал бы лучше. Эволюция разума на этой планете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 И это ещё не делает их разумными. Фактически всё было с точностью до да наоборот. Сначала наши предки обрели бипедию, прямохождение, оставаясь при этом неразумной обезьяной. Потом, оставаясь такой же неразумной обезьяной,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 Проще найти падаль и каменными орудиями срезать с туши мясо. Атавестическая любовь к тухлому и гнилому до сих пор сохранилась в некоторых национальных кулинариях. Эскимосы любят копанку гнилое мясо, причём нарочно его закапывают и ждут, когда начнёт гнить после чего выкапывают и едят. Китайцы любят тухлые яйца. Французы заплесневелый сыр. Только давний рефлекс трупоеда примиряет современного человека с подобными кулинарными изысками. Никакой настоящий хищник пищу запахом гнили есть не будет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 Популярные голливудские страшилки мы все потомки людоедов, и это тоже порой атистически проявляется. Иногда в безобидной форме, когда мама шутя говорит своему ребёнку: "Я тебя съем", а иногда в виде реального каннибализма.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 Большая редкость в животном мире, между прочим. Обычно мясо своего вида представляется животным не вкусным, отталкивающим. Часто животные испытывают инстинктивный страх, столкнувшись с мёртвым зверем своего вида. В нашем мозгу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 Все детские парки развлечений состоят из аттракционов, где в том или ином виде используется фрагмент полёта, вращения, переворота или мгновения невесомости.